В больничной палате на кровати лежит парень. Грудь его туго перевязана бинтами. На левую руку наложен гипс, а по пояс он укрыт одеялом. Окошко слегка приоткрыто, позволяя в палату попадать свежему воздуху и пению птиц. Тут веки парня дрогнули, и он медленно раскрыл глаза. Проморгался от попавшего на зрачки полоски света и закашлялся. Попытался прикрыть глаза рукой, и тут обнаружил, что левая рука его не слушается. По мере того, как его взгляд блуждал по комнате, выражение на лице парня с непониманием и удивлением менялось на раздражение и некую обреченность. Закончив осмотр, он с тоской хриплым голосом прошептал. «Шо? Опять?» «Этот текст, Лаврентий. Не должен читать, кто попало». «Текст читал Денис Борисов, Батона». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Хорошо. Тогда я спокоен».